Я немного постояла, приходя в себя, затем вернулась в пиццерию, постаравшись выкинуть призрачную угрозу из головы и сосредоточиться на происходящем. Уже скоро явились почти все мои однокурсники, и им даже не хватило места за большим столом. Пришлось придвинуть еще два запасных, после чего начался настоящий праздник. Правда, пиццерию мы все таки решили не закрывать. Во-первых, не хотелось терять прибыль, а во-вторых, пусть смотрят и завидуют, как весело у нас проходят выходные». В обеденном зале стоял гул голосов, все наперебой хвалили меню и поваров, пробуя одну пиццу за другой. Лимонад лился по стаканам и тут же заедался десертами. А Стейси и Пусториус то и дело приносили с кухни полные подносы с добавкой и кружками кофе. Мои однокурсники говорили обо всем на свете, но чаще всего вспоминали, как прошла наша первая учебная неделя. Заодно с долей ехидства обсуждали, как именно четверка первокурсников на следующей неделе проиграет пятому курсу на магическом турнире, с достоинством или без него. Все сходились к тому, что наша заявка на участие была смелым, хотя и сумасшедшим поступком, о котором, несомненно, в Академии Энсгарда будут слагать легенды. Ну или рассказывать как анекдот. Такое развитие событий тоже не стоило исключать. «Безумству храбрых поем мы славу», процитировала я знакомую строку, Но, конечно же, никто и понятия не имел, откуда взяты эти слова, хотя всем они понравились. «Мы еще посмотрим, кто кого!» – бодро заявлял Борин. Наверное, потому что съел две больших пиццы подряд и почувствовал прилив бодрости. Андрес, кстати, был полностью с ним согласен. Заодно предложил эксперимент – выяснить, сколько еды может влезть в Борина. Но Лая оказалась категорически против, сказала, что у того заболит живот, а я не согласилась в целях экономии подозревала, что в ходе эксперимента баста-паста может разориться. Становилось все веселее, особенно когда все узнали, что Борин умеет превращаться в дракона. И мне казалось, что наш праздник удался. Но он так же быстро закончился, как и начался, потому что скрипнули, распахиваясь входные двери, а Рума негромко зарычал. В пиццерию вошли сразу две боевые четверки старшекурсников. Я их узнала, потому что видела в деканате, где они долго высмеивали нас из-за того, что мы захотели участвовать в турнире. Капитаном первой четверки был Рейнар Корвин, брат того самого Маркуса Корвина, которого я недавно возила по полу бастопасты. На его плече, привычно вцепившись, висела манерная блондинка Лаура. За ними шли двое темноволосых и нервных на вид парней. Наверняка близнецы, подумала я. Следом в пиццерию заявилась и вторая четверка пятикурсников, капитаном которой был мой недруг из Сирии. Да, Альваро Сантос, теперь возглавлявший тех, кого перевели в Энсгард с юга Андалора. Я прекрасно понимала, что с их появлением наше веселье завершено, потому что проблемы не заставят себя ждать. И ни в чем не ошиблась. Для начала старшекурсники заняли два столика возле окна, прогнав постоянных посетителей. Тени стали спорить с магами, поднялись и ушли а я расстроенно посмотрела им вслед. Альвара тотчас же положил ноги на стол, затем окрикнул Стейси: «Эй, ты, подавальщица, неси все, что есть в этой грязной забегаловке!» Затем повернул голову и уставился на меня, словно прикидывал, как бы посильнее меня задеть. Тут один из его четверки посмотрел на Стейси, глаза у него полезли на лоб, после чего он что-то зашептал своему капитану на ухо. И уже скоро тот громогласно расхохотался. «Так вот, чем вы тут занимаетесь!» протянул Альвара. «Открыли здесь бордель с едой». И с похабной усмешкой уставился на Стейси, которая как раз вынесла с кухни кувшин с лимонадом. За ней по пятам следовал мрачный Эрик. Он тоже догадался, что к нам явились серьезные проблемы. Повар выглядел довольно угрожающе со скалкой в руке, но вряд ли он мог испугать драконов с пятого курса. И в этом заключалась реальная проблема. В том, что никто здесь не мог их испугать. «Уж не тебя ли видели в Сирии?» Заявил Альвара, когда Стейси приблизилась: И ты раздвигала ноги перед теми, кто был согласен заплатить? Затем схватил ее за бок и потянул к себе, на что Стейси, взвизгнув, вылила ему на голову кувшин с лимонадом. В этот момент Эрик, сделав гигантский прыжок, оказался рядом. Попытался заслонить свою невесту от мокрого и разъяренного дракона, но в следующее мгновение в него угодило чье-то заклинание. Ударили сбоку. Возможно, это был кто-то из четверки Альвара или же Лаура, тогда как сам дракон вскинул руку, готовясь приложить заклинанием Стейси. Но к ним уже несся Рума, на бегу принимая боевое обличие, а из кухни выскочил пусториус или нет. Мы тоже подскочили на ноги весь наш курс. Но если остальные застыли возле стола, то я кинулась к Стейси и Эрику, чувствуя, что Ри мне помогает. Мои руки моментально покрылись чешуей от ладоней до плеч. Заодно меня обвило облако водной магии, защита, которую накинула лая. Борин тем временем бросился к лежавшему на полу Эрику, а за ним побежали еще двое однокурсников. Я уже подставлялась под удар Альвара, закрывая за собой подругу, но его заклинание так до меня и не долетело. Столкнулась с невидимым щитом, врезалась в него, затем рассыпалась на множество ярких сполохов. Я отстраненно подумала, что магия Лаи тут ни при чем, а мы с Ри так и не успели вмешаться. «Сейчас же прекратить!» – услышала я знакомый ледяной голос, который заглушил радостный вопль ренесы в моей голове. Именно так она встретила появление нашего декана и его дракона, чье имя Ри мне тотчас же назвала. «Его зовут Валрис», – мечтательным голосом произнесла она. «Не правда ли красиво?» Но сейчас мне было не до нее и не до Валриса. Хотя, надо признать, имя было красивым. В обеденном зале повисла гробовая тишина. Все пытались осознать неожиданное появление нового игрока, который просто вошел и без единого слова всех победил. Потому что декан молчал, но взгляд его серых глаз был таким, что у меня мороз побежал по коже, а ведь он смотрел даже не на меня. Могу представить, как себя чувствовали зачинщики беспорядка, стоявшие весь в лимонаде Альвара Сантос и другие из его четверки. «В Академии Энсгарда не может быть места подобным ситуациям». Наконец нарушил тишину, наполненный ледяным спокойствием голос Дрея Сиверина: «Вы – старшие курсы, будущие боевые маги и гордость Андалора. Вам стоит подавать пример своим безупречным поведением, а не ввязываться в драки. Вы не должны опускаться до публичных оскорблений, давления на младших по Академии и попыток силового решения бытовых конфликтов. Такое поведение – позор для нашей Академии. Поэтому любой из вас, кто считает иначе, Должен немедленно ее покинуть. Несколько старшекурсников побледнели, похоже, осознав, в какие неприятности они только что угодили. Один лишь Альвара все еще пытался хорохориться, хотя на его месте я бы этого не делала. Господин декан, тут вышло явное недоразумение. Эти хватит! отрезал Дрей, причем не повышая голоса. И мне стало ясно, на этом все закончилось. Сантос, вы отстранены от занятий на всю следующую неделю. Холодно произнес декан. Но если вы или кто-либо другой из вашей четверки появитесь в этом месте, то вся ваша команда будет снята с турнира. Еще одна попытка устроить дебош, и вы покинете академию навсегда. Затем повернул голову. Это касается и второй четверки. Хранивший молчание Рейнар Корвин внезапно возмутился. Но мы не имеем ни малейшего отношения. Неважно, имеете ли вы отношения или нет, заявил ему дрей. «Важно то, что вы это допустили, Корвин, не остановив происходящее вовремя. Еще один подобный промах, и вы все покинете Академию без диплома, а ваше место займут другие, более подходящие Академии Энсгарда студенты. Боевые маги Андалора должны быть примером, а не источником скандалов». Никто больше не рискнул возразить декану. А я взмолилась богам Андалора. Кстати, со мной в последнее время это происходило довольно часто. Поблагодарила их за то, что нам не пригрозили отчислениям, и еще, что все благополучно разрешилось. Естественно, Дрея я собиралась поблагодарить чуть позже, как только выдастся удобный момент. «Мы? Мы уже можем идти, господин декан?» – осторожно спросила у него Лаура. Дрей кивнул, и старшекурсники дружно и очень быстро двинулись в сторону двери, после чего покинули баста-пасту. Последним шел Альвара, и он, конечно же, не забыл повернуться и бросить на меня злой взгляд. Я ответила самой любезной улыбкой, понадеявшись, что это взбесит его еще сильнее. Потому что понимала, ни Альвара, ни его друзья больше никогда не появятся в нашей пиццерии, потому что теперь она под защитой Дрея Северина. Наконец, за пятикурсниками закрылась дверь, и я, охнув, кинулась к пострадавшему Эрику. К этому времени он уже пришел в себя и теперь сидел, прислонившись к стене. Над ним склонился Борин. Задрав тунику Эрика, он держал ладони над огромным кровоподтеком у того на животе. Последствия магического удара бледнели и исчезали буквально на моих глазах. «Хорошая работа!» – подойдя, похвалил Борина Дрей. Затем поинтересовался у повара о его самочувствии. На это Эрик заявил, что с ним давно уже все в полном порядке, и ему пора отправляться на кухню. Подумаешь, синяк, с кем не бывает. Уже скоро Дрей позволил ему вернуться к плите. Стейси побежала на кухню за добавкой, громогласно объявив, что сейчас будут бесплатные пиццы и десерты за счет заведения. Всем нужно подкрепиться после такого потрясения. Я же повернулась к Дрею. И пусть, как и Ри, мне хотелось замурлыкать в его присутствии, потому что он пришел, всех спас, а заодно и решил наши проблемы. Но при этом я понимала, что явился декан не просто так. Должна быть веская причина, по которой он пришел в Бастопасту. пасту Неужели для того, чтобы увидеть нас, то есть меня и Ри, не выдержал, что нас нет в Академии на выходных и... Внезапно я поняла, что это вовсе не мои мысли, а Ренессе. Она была безоговорочно уверена в том, что мы с ней стали главной целью прихода Дрея и его дракона, вернее, его личный интерес. Но в отличие от нее я была настроена более скептически. Нам нужно поговорить, мисс Дан. Словно в подтверждение моих мыслей ровным голосом произнес декан. Затем обвел взглядом шумный обеденный зал, в который вернулись обычные наши клиенты. И теперь, воодушевленные бесплатными пиццами и десертами, громко обсуждали, что такого веселья нет нигде в городе. «Давайте выйдем во двор», — сказала я Дрею. «Там нам никто не помешает». Поманила его за собой туда, где совсем недавно наша четверка обсуждала грядущий турнир, а Борин, обернувшись драконом, показывал чудеса скорости в погоне за окороком. «Я шла первой, за мной Дрей, а следом топала Рума». Это тоже была проблема, которую следовало решить. Уверенно декан видел превращение охотника в неведомое для андалора существо, мало походящее на собаку. И мне придется все ему объяснить. Причем сделать так, чтобы Дрей поверил в то, что Рума на стороне света, то есть за андалор и против тёмных. Кстати, те тоже никуда не пропали. Стоило нам выйти наружу, как на меня вновь накатило тревожное ощущение. Я в очередной раз чувствовала тяжелый и липкий взгляд тех, кто наблюдал за мной со стороны. Они были близко и я непроизвольно поюжилась.